В сарае обнаружена пачка коричневых кож. 10 штук. Прочтя записку, майор с досадой упрекнул т е б я а тоже мне криминалист». к р у ж а к т ы был прав, предупреждая. И уже с большей настороженностью посмотрел на Шамшина. «Ладно, сейчас поедем к вам, будем делать обыск». а потом дадим вам отдохнуть. Пожалуйста, пожалуйста, посмотрите все, посмотрите, я понимаю, понимаю, но видит Бог, нет у меня на душе греха. Однако под разным хламом в узком проеме между гаражом, где стояла машина сына, и забором, отделяющим гараж от полосы отчуждения железной дороги, был обнаружен сверток кожи. к о г их положили перед сторожем, тот попятился, как от наваждения, и замахал руками. — Нет, нет, н е не может этого быть. Старику сделалось плохо, и его подруки ввели в дом, положили на диван. Невестка дала какие-то капли. Как только ему стало чуть легче, Шамшин попросил позвать майора. — Товарищ следователь, клянусь вам, не брал я к о Не знаю, не знаю, как они к нам попали. Вскоре старику опять стало хуже. д е т к о в с к и й и Стежков не решились в таком состоянии в е с т и его на Петровку и оставили на попечении родственников и врача. А к утру Шамшин скончался буквально на руках у медиков. Заместитель начальника управления полковник Коныгин разговаривал с д е т к о в с к и м и Стешковым Сурово. Я удивляюсь, майор, почему вы допускаете такие промахи. Ведь ясно же, что тут был сговор. Пока вывели с ними душеспасительные беседы, с подручной расхитителей наверняка сплавляли похищенные шевро по надежным адресам. д е т к о в с к и й поднялся. «Разрешите идти?» «Обиды свои оставьте, оставьте, майор». «Если есть разумные соображения, докладывайте». «У меня сложилось мнение, что ни Шамшин, ни Бугрова к этому преступлению не причастны». «А основания? Какие есть основания для таких выводов?» «Фактов нет». «Интуиция. Интуиция? Вашу интуицию? Я вместо пойманных виновников в прокуратуру не представлю. Отставить интуицию и мобилизовать оперативную амуницию?» Нехотя пошутил он и уже серьезно приказал. «Бугрову немедленно доставить сюда. Завтра в это же время жду вас с докладом о ходе». а лучше о р е з у й п я т ы х розыска и следствия. Обратившись к Стешкову, добавил, «А вы тоже, л е т е л ь н о т ворочайте мозгами. Это делает для вас серьезнейший экзамен». «Я тоже думаю, товарищ полковник, что воры были другие». Полковник пристально посмотрел на Стешкова, перевел взгляд на д е т к о в с к о г о «Эти или другие?» Мне все едино. Но преступники кожи должны быть найдены. Придя к себе в комнату, д е т к о в с к и й с мрачной усмешкой спросил Стешкова. «Ну как, лейтенант, вдохновляющая беседа? Ну что ж, б е с е д ы как беседа. Да, пожалуй». А потому займемся делом. Итак, предполагаемые виновники Шамшин и Бугрова. Что здесь за, что против? И прежде всего, что это за люди? Стишков открыл папку. Старик Шамшин на фабрике работал 10 лет. До этого...